Почти на каждой халупе, за каждым забором, все бело от новой тесины. А за рекой, вот увидите, там еще х у ж е и было. Там под корень все погорело. Ну что ж, война войной, а жить надоть. Самую ту заваруху мы пережили, когда черные катились через нашу землю. Точно, тогда, казалось, все они тут и с п а л я т и вытопчут. Многие из тех, что тогда сбегли, так и не возвернулись. А на их местах поселились новые. Жить-то надоть. «Факт», — буркнул г е р а л ь д ж и т ь надо. Не важно, что было. Жить надо». «Это точно, господин. Ну, получайте. Зашил вам портки, з а л о т а л Будут что новое. Это как с нашей землей, господин Геральт. Разодрали ее войной, перепахали, словно плугом прошли, бараной, исковеркали. Но теперь ч и будет как новое. Еще лучше уродит. Даже те, что в той землице погнили, добру послужат, удобрят почву. Сейчас-то пахать трудно, кости, железяки всюду на полях, но земля и железом управится». «Не боитесь, что не л ь ф г а р ц ы что черные вернутся?»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 Догнала вечером, сразу занялась вами, едва седва соскочила. Да, господин, намучилась она с вашей ногой. От этой магии аж воздух звенел, а мы со страху в л е з драпанули. У нее потом из носа кровь пошла. Непростая, видать, штука, колдовать. И так заботливо у вас перевязывала, ну прям-таки как... Как мать? г е р а л ь д стиснул зубы. Во-во, точно сказали. А когда уснули... Ну, Юрга... Она едва на ногах держалась, бледная была, как полотно.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 «Ох, если б не те чародеи с холма, кто знает, может, не болтали бы мы с вами сегодня тут, а домой поворачаючись, потому как и дома-то не было бы, и меня, и, может, вас». «Да, все чародеи. Четырнадцать их сгинуло, нас защищая, людей, созданные за речья. Ну, конечно, другие тоже там бились, воины и рыцари, да и крестьяне, кто мог, схватили вилы до мотыги, а то и просто к о л ь е Все стояли насмерть, и множество полегло. Но чародеи... Не фокус воину погибать, потому как это ж его специальность, а жизнь короткая».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 «Это нечто побольше. Больше, господин Геральт. Ты прав, Юрга. Каждый ребенок у нас знает имена тех четырнадцати, выбитые на камне, что на вершине холма стоит. Не верите? Послушайте. Алекс по кличке р е б о й Трис м е р и г о л ь д Атуан Курк, Ваньелли из Бругги, Дагоберт из Воли. Прекрати, Юрга. Что с вами, господин? Бледный как смерть? Нет, ничего».